Княжный искатель недостойный, Охоту к славе потеряв, Никем не знаемый Фарлав В пустыне дальней и спокойной Скрывался и наины ждал. И час торжественный настал, К нему волшебница явила, вещая: Знаешь ты меня, ступай за мной, Седлай коня, и ведьма кошкой обратилась. Осёдл он конь, она пустилась. Тропами мрачными дубрав, за нею следует фарлав. Долина тихая дремала, в ночной одетая туман. Луна во мгле перебегала, и стучив в тучу, и курган Мгновенным блеском озаряла. Под ним в безмолвии Руслан сидел с обычной тоскою, предусыплённой княжной. Глубоку думал, думал он, мечты летели за мечтами, и неприметно веял сон над ним холодными крылами. На с мутными очами в дремоти томной он взглянул, и утомленную головою, склонясь к ногам, ее заснул. чуть светит над горою, Объяты рощи темнотою, долинов в мёртвой тишине, Изменник едет на коне. Пред ним открылась поляна, Он видит сумрачный курган, У ног, людь милый, спит Руслан, И ходит конь кругом кургана. Фарлав с боязнью углядит в тумане ведьма исчезает, в нём сердце замерло, дрожит. Из хладных рук узду роняет, тихонько обнажает меч, готовясь витязя без боя с размаха надвое рассечь. Изменник ведьмой ободренный, герою в грудь рукой презренной вонзает тюрьму, Трижды хладну сталь И мчится боязливо Вдаль своей добычей драгоценной. Всю ночь бесчувственный Руслан Лежал во мраке под горою. Часы летели, кровь рекою Текла из воспалённых ран. Поутру, взор открыв туманный Пуская тяжкой слабый стон, С усилием приподнялся он, Взглянул, поник головою бранной И пал недвижим без дыхания.